Глава 35 Дни потянулись медленно, но Верн поправлялся на глазах. Оборотничья регенерация творила чудеса. Уже на третьи сутки раны начали затягиваться. Жар спал, и Верн смог не только пить, но и есть жидкую кашу, которой Альва кормила его с ложечки. Ильмина лишь довольно кивала, проверяя повязки. «Еще неделя и встанет. Еще две и побежит. Крепкая у тебя порода, лекарь». Верн смущенно улыбался, но взгляд его постоянно возвращался к Альве. Она теперь почти не отходила от него. Сидела рядом, держала за руку, поправляла одеяло, подносила питье. И разговаривала. Тихо, негромко, рассказывала о чем-то своем. О детстве, о лесах, где прошла ее юность, о книгах, которые читала. Верн слушал, иногда вставлял слово, и в его глазах светилось такое тепло, какого я у него раньше не видела. Мы старались не мешать. Даже Лина, которая обычно вертелась возле всех, понимала, что сейчас не до нее. И тихонько сидела в углу со своим вышиванием изредка поглядывая на парочку. На пятый день после нападения, ближе к вечеру, Альгера вдруг напряглась и подняла руку. «Портальная магия! Снова из столицы! Но слабее, чем в прошлый раз!» «Мы насторожились, но без паники. Лорд Вестон ушел с миром. Договор был подписан. Может, весточка какая?» На этот раз из портала вышел не важный министр, а обычный военный маг в форме имперской гвардии, и следом за ним несколько фигур в теплых тулупах. А потом показались и лошади, впряженные в сани, целый обоз. Хозяйка! Маг поклонился, едва ступив на снег. Лорд Вестон передает вам привет, и это. Жест доброй воли от его величества. Примите дары, если сочтете их достойными. Он махнул рукой, и сани въехали прямо во двор, нагруженные до самого верха. Я насчитала трое саней, доверху заполненных мешками, ящиками, тюками. Мы высыпали на крыльцо все, кроме Верна. Он пока еще лежал. Даже Эльмина выбралась, опираясь на палку. Лина подпрыгивала от любопытства. «Что там?» – спросила я. «Все, что просили, и даже больше», – улыбнулся маг. «Продукты. Мука, крупы, соль, сахар, сухофрукты, вяленое мясо, рыба, масло, ткани, шерсть, лен, даже немного шелка для женщин. Инструменты. Топоры, пилы, молотки, гвозди, сверла». И кое-что по мелочи. Свечи, мыло, нитки, иголки, посуда. Лорд Вестон сказал передать, что это только начало. Если договор станет соблюдаться, поставки будут регулярными. Мы стояли и смотрели на это богатство. После месяцев экономии, после подсчета каждой горстки крупы, после штопанных-перештопанных одежд Это было невероятно. «Принимаем», — сказала я, чувствуя, как внутри разливается тепло. «И благодарим. Передайте лорду Вестону и его величеству, что мы ценим этот жест». Мак кивнул, отдал честь и исчез в портале вместе со своими людьми. А мы остались во дворе, глядя на сани. «Ну что встали?» — Первая очнулась Эльза. Тащите в дом. Быстро, пока не замерзла. Началась суета. Гномы, несмотря на возраст, таскали мешки с удивительной легкостью. Мартин распрягал лошадей. Их решили оставить пока в конюшне. Видно тоже подарок. Женщины перебирали ткани, ахая над каждым отрезом. Лина вертелась под ногами, но ей тоже досталось моток ярко-синих ниток для вышивания от которых она пришла в полный восторг. Я зашла в комнату, где лежал Верн. Альва, услышав шум, выглядывала в коридор, но от постели не отходила. «Что там?» – спросил Верн слабым голосом. Обоз от императора», – улыбнулась я. «С продуктами и подарками. Так что теперь мы богатые!» Верн улыбнулся в ответ. «Хорошо, а то я тут лежу, едва кашей кормят». «Нахал!» – фыркнула Альва, но в голосе ее была только нежность. К вечеру все перетащили, в кладовые и амбары. Кухня сияла чистотой, на полках появились новые запасы. В углу лежали свертки с тканями, которые Эльза обещала завтра разобрать. Гномы уже примеривались к новым инструментам обсуждая, что можно починить и построить. Мы сидели за столом. Все, кроме верно, Но ему Альва обещала отнести ужин отдельно. Свечи горели ярко, в очаге потрескивал огонь. Лина вертела в руках синие нитки, примеряясь к новой вышивке. Эльза разливала чай. Эльмина дремала в кресле. «Знаете», — сказала я, глядя на них, Кажется, у нас все налаживается. «Тьфу-тьфу, не сглазить бы!» — проворчал астор, но и он улыбался в бороду. За окнами выла метель, но в доме было тепло и светло, и мы были вместе.